Глава тридцать вторая Золотистая чешуя существа была такой мелкой, что казалась произведением лучшего королевского ювелира. Она украшала изящные цильцы, к тонкому хвостику становилась неразличимой, слепя блеском. Конусовидные наросты на удлиненной мордочке казались очаровательными рожками, а когда лепучка расправил нежные, полупрозрачные, будто сотканые из паутины солнечного света и радуги крылья. Я ахнула. Это же дракон. Сама ты дракон. Неожиданно подал голос Липучка. Существующее даже глазки не открыла, а уже принялось ворчать. Они же огромные, и яйцо тоже не мелкие. Миниатюрный и очень милый дракоша. Добродушно поправилась я любуясь невероятным зрелищем. На счет милого я бы поспорил. Вмешался эльф. Да и на ящерицу похож больше, чем на дракона, а крылья словно от бабочки. Сам ты бабочка, еще сильнее оскорбился липучка. Так кто же ты? спросила я. Мне откуда знать? Характер липучки не изменился ни на каплю. Я же не могу видеть. Глаза открой. С легкой долей ехидства посоветовал шендатель. Липучка приоткрыл пасти с мелкими зубками, явно намереваясь ответить колкостью, но замер. Медленно, с явным трудом, он приоткрыл один глаз, который оказался ярко-алого цвета, и сверкал, будто драгоценный рубин, затем второй, и замер без движения. «Свет!» — просипела липучка. «Вот он какой! Красивый, яркий, приятный, совсем как Эгрокитти!» Я смотрела на существо и внимательно следила, как лепучка осматривается, касается тонким раздвоенным языком бумаги свитков, осколков скорлупы, будто жадно изучает мир всеми доступными способами. Ты как? Заволновалась я за питомца. Ничего не болит, глаза не режет, не холодно. Есть хочется. Тут же отозвался лепучка и облизнулся. А чем тебя покормить? Поинтересовалась я. «Драконы мясо едят, но ты такой маленький! Может, сбегать в столовую и спросить немного фарша?» Или попробовать дать ему немного эгры. Невозмутимо заметил эльф. «Но он же вылупился!» Засомневалась я, и, решив все же испытать старый метод, простерла над крылатой ящеркой ладонь. «О, эгра! Он же совсем крошка, размером чуть больше моего кольца! А что, если я наврежу?» «Не попробуешь?» не узнаешь. Эльфа следил за нами с явным интересом. «Эй — Эй! — испуганно пискнула липучка. — Что значит наврежу? Не надо наврежу! — Есть. Хочешь? — уточнил Шандатиль. — Давай. — обреченно зажмурился крошечный дракончик. — Я очень медленно, осторожно. Выпустила совсем чуть-чуть эгры, и сила влилась в существо. — Дракончик тут же засветился так, что пришлось отвести взгляд, словно в глаза ударил солнечный зайчик. Сжав пальцы в кулак, я убрала руку и спросила. «Ну, как?» «Еще!» — потребовало существо. «Вкусно!» Я улыбнулась и уже без опаски влила в липучку столько же магии, сколько давала раньше. Когда свечение стихло, отметила. «Мне кажется, ли липучка чуть подрос?» «Дайте зеркало!» — всполошился дракончик. «Да». Покопавшись в сумке, я выудила маленький серебристый кругляш и осторожно поставила перед липучкой так, чтобы он увидел себя целиком. «Какой красивый!» Искренне восхитилось существо, изгибаясь и помахивая то крылышками, то хвостиком. «Легенды не врут. Дары древа жизни прекрасны». Налюбовавшись собой, он посмотрел на меня и задумчиво проговорил. «Судя по всему, я действительно похож на дракона». Но в истории не было упоминания о подобных карликах. «Все же ты права». Эльф расставил длинные изящные пальцы так, будто измерял длину тельца липучки. Он немного увеличился в размере. «Вот видишь», — восхитилась я, — «ты растешь, а еще разговариваешь. Ты не можешь быть обычным драконом, ты волшебный». «Волшебный?» — задумался липучкой, потряс хвостом. Вздохнул. «Нет, изливать силу, как ты, я не могу». «Я тоже не сразу стала магентом», — рассмеялась я и тут же поправилась. «То есть еще не стала, научусь. Может, тебе тоже надо научиться управлять своей игрой?» Раздалось осторожное покашливание, и липучка быстрой ящеркой метнулся ко мне. Прежде чем я успела что-то сделать, он уже юркнул под рука в блузки, защекотав кожу предплечья, а к столу неохотно приблизился киес». Прошу прощения, виденты. Как всегда прошепелявил он. Библиотека закрывается, приходите завтра. Да, уже собираемся. Разглядывая его так, будто только увидела, ответила я. Было странно узнать, что библиотекарь — шахванец. Ничто в мужчине не напоминало оборотней стаи Борга. Впрочем, эльф прав. Киес не обязан выглядеть так же, как Арк. Мужчине явно было непросто в обществе шандатилия. И как я раньше не замечала, что верхняя губа его подрагивает, порой обнажая зубы, а руки сжимаются в кулаки. «А почему шахванцы так реагируют на эльфов?» — спросила я, стоило нам выйти из здания Академии. Мне кажется, дядя Борг вел себя спокойно, да и за Мэя и Арком я не замечала подобного поведения. Я кивнула за спину, намекая на Киеса. «Страх», — ответил эльф. «Они вас боятся?» — еще сильнее заинтересовалась я. «Страх». Мои друзья ничего об этом не говорили, а история тоже ничего не говорит. С добродушной иронией уточнил Шиндатиль и, остановившись, взял меня за руку. Китти, ты умна, но так наивна. Вспомни легенды об эльфах. В ваших книжках они расписаны невероятными сказками, но если исключить значительную долю романтизации, то остаются голые факты. Я нахмурилась, вспоминая эти красивые легенды. Если честно, для меня эти истории всегда были, как-то и сказал, сказками. Глядя в его лицо, призналась я, не думала, что там есть доля истинной. В сказках ее гораздо больше, чем в учебниках по истории. Эльф спрятал снисходительную улыбку в уголках губ. И помнишь картинки из тех книг? Конечно. — кивнула я. — Мне сразу вспомнилась одна, как тебя увидела. Еще подумала, что ты невероятно похож на изображенного эльфа. На том рисунке он восседал на драконе, с пикой в руке, а рядом бежала большая собака. Я осеклась и с ужасом посмотрела на Шандотиля. Тот спокойно пояснил. — Оборотень Китти, они издревле были нашими рабами и лишь триста лет назад получили свободу. — Лишь... невольно хмыкнула я и тут же возмутилась. А почему в наших учебниках этого нет? Потому что раньше не было редентов по обмену. Тихо рассмеялся Шендатиль и тут же его лицо приняло суровое выражение. Эльфы не любят делиться своими тайнами. Это смертельно опасно. И Дроу это доказали. То есть. Я поспешила ввести тему разговора от Дроу, потому что одно упоминание о тёмных портило моему парню настроение. Шахванцы боятся порабощения, подчинения эльфам, заложенных в их сути. Спокойно пояснил он. Совсем слабые могут и на колени упасть, сильные даже не вздрогнут, но присутствие эльфа и им неприятно, потому что хочется подчиниться. Закончила есть, чувством протянула. Вот оно как. Ощутив щекотку под мышкой, я хихикнула и оттянула ворот блузки. Липучка вылезай мне щекотно. Здесь тепло и безопасно. На трез отказалось существо. Вот что с ним делать? Посетовало я и проследив за взглядом эльфа, направленным на мое открывшееся декольте, поспешно поправила одежду. Ну хорошо, сиди там. Буркнула я, ощущая, что краснею. отвернулась, боясь заметить насмешку на лице шандотеля. Но он не стал бы. Или нет? И тут заметила, как в кустах мелькнул знакомый силуэт. Ахнула. Арк. Понимая, что его засекли, парень хищно сузил оранжевые глаза и скрылся в кустах. Через минуту он, заправляя на ходу простую рубаху в холщовые брюки, приблизился к нам уже в человеческой ипостаси. — Что ты здесь делаешь? — Беспокойно оглядываясь, накинулась я на друга. «С ума сошел? А что, если тебя узнают? Или Райли вспомнит? И нам запретили видеться, помнишь?»、и、«Я не к вам». От его незнакомого, полного презрения взгляда я отшатнулась. «Он сказал, к вам?» А шахванец опустился на одно колено перед шандатилем. «Я хочу вернуть долг, который взял на себя». мой отец